Александра Осиповна Ишимова История России в рассказах для детей Русь покоренная 13-14 века Нашествие татар. От 1219 до 1238 года. Если, читая эту историю, вы, милые дети, часто жалели о несчастьях нашего бедного отечества, если вас огорчало то, что приходилось терпеть нашим добрым предкам, то вы вдвое больше будете огорчены теперь. Ни злые кудесники, ни дикие печенеги и половцы, не появившиеся вновь литовцы и немецкие рыцари, ни ссоры князей и их ненависть друг к другу не причиняли столько бед русской земле, как ужасное неслыханное несчастье, которое в нашей истории называется нашествием татар. Одна мысль, что Бог наказывает в здешней жизни только тех людей, которых по своему человеколюбию хочет сделать лучшими, могла поддержать наших предков в страданиях и спасти от совершенной гибели в течение этого ужасного, более двухсот лет продолжавшегося бедствия. Пусть же эта мысль о Божьей любви будет утешать нас при чтении о прошедших бедствиях нашей милой Родины. В то время татары вовсе не походили на их смирных и честных потомков, спокойно живущих в некоторых землях, например, в Тобольской, Казанской, Таврической То были грубые, полудикие, бесчеловечные воины, жившие в Азии к югу от Иркутска, добывающие пищу за счет звериной ловли, скотоводства и грабежа. По их природной жестокости вы можете судить по рассказу о детстве их самого знаменитого хана или царя Тимучина. Он стал ханом в 13 лет после смерти своего отца, языкая богодура. Подданные его вдруг взбунтовались против хана ребенка. Что же сделал этот ребенок, этот тринадцатилетний Тимучин? Он собрал войско, усмирил бунтовщиков и приказал сварить их живьем в 70 котлах кипящей воды. Один такой поступок показывает вам ужасные нравы народа, у которого даже дети были так злы и безжалостны. Этот молодой Тимучин больше всех других ханов прославился завоеваниями и победами. Он покорил не только многие соседские орды, татарские, монгольские, киргизские, но даже был в Китае и сжег главный город китайцев – Пекин. Подданные Тимучина считали его человеком необыкновенным, посланным к ним от Бога для прославления их царства. Эта мысль еще больше утвердилась в них с тех пор, как к ним явился какой-то мнимый пророк или колдун, вероятно, подкупленный ханом, и объявил всему народу и татарскому войску, что Бог отдает Тимучину всю землю, и повелевает ему называться впредь Чингисханом или Великим Ханом. После такого объявления Тимучин или Чингисхан больше уже не встречал неприятелей среди татарских народов. Все они почитали за грех противиться повелению Божию. Не находя больше противников в Азии и все еще желая увеличить свою славу, Чингисхан пошел в 1223 году к западным странам и там решил судьбу России. Недалеко от берегов Каспийского моря полководцы Чингисхана встретили половцев, разбили их и гнались за ними до самых наших границ. Побежденные половцы убежали в Киевскую область, и в их числе был хан Катян, тесть Мстислава Удалова. Этот хан встревожил всю Россию своими рассказами о страшных татарах, умолял князей идти против них, уверяя, что если они не сделают этого, то татары придут и в русскую землю, так же, как пришли в Половецкую». Наши князья, всегда любившие войну и славу, не со страхом, а с жадностью, слушали рассказы старого котяна. Им хотелось лететь навстречу новым еще неведанным врагам, и вот самые храбрые из них — Мстислав Галицкий, Мстислав Черниговский и Мстислав Киевский со многими молодыми князьями, не согласившись со старшими, безрассудно пошли искать татар. В то время великого князя Константина Всеволодовича уже не было на свете, и Владимирский престол принадлежал его брату Георгию Второму. Георгий, воюя с камскими болгарами, побеждая их и основывая новые города в завоеванных местах, в это время князь Георгий основал Нижний Новгород вместе слияния Волги и оки не мог участвовать в походе южных князей. На Днепре смельчаки встретили татарских послов. Они еще не начинали ссоры, И, напротив, приглашали наших князей бить вместе с ними половцев, которых татары называли своими рабами и конюхами. Но князья как будто сами желали своей погибели. Они думали, что мирное предложение татар происходит из-за трусости, и с гордостью отвергли их. Молодой князь Волынский Даниил вместе со своим тестем Мстиславом Храбром первые бросились на показавшийся неприятельский отряд и совершенно разбили его. Эта первая удача заманила дальше минутных победителей. Они переправились со своим войском за Днепр и девять дней шли по реке Калки. Здесь-то, на берегу этой несчастной для русских реки, начались бедствия для нашего Отечества. Здесь-то, 31 мая 1223 года, наши предки потерпели ужасное поражение, от которого не спасли их ни храбрость всего войска, ни отчаянное мужество неустрашимого Даниила Волынского. Этот герой в пылу сражения не почувствовал раны, полученной в грудь, и продолжал бить татар. Все наше прекрасное войско исчезло. Шесть князей и 70 славных богатырей были убиты. Едва ли десятая часть их спаслась бегством вместе с Мстиславом Галицким и Даниилом Волынским. Победители преследовали побежденных до самого Днепра. Жители городов и селений, чтобы смягчаться, своих врагов покорностью, выходили к ним навстречу с образами и крестами. Но у татар было правило, что побежденные не могут быть с друзьями победителей. Следуя этому правилу, жестокие татары убивали всех, кого встречали, не щадя ни стариков, ни женщин, ни даже детей». Народ во всей Южной России был в ужасе. Ожидая неминуемой смерти, все молились Богу в церквях, в домах, и милосердный жалился над слезами христиан и еще на несколько лет отсрочил их погибель. Татарские полководцы вдруг получили повеление от Чингисхана возвратиться к нему в Азию.